Слава пятая. Полторы монархии. Давид как царь и персонаж. Пожалуй, становление израильской государственности еще более спорный и актуальный вопрос, чем происхождение Израиля как народа. Особенно это касается личности царя Давида. Минималисты, как нетрудно догадаться, вовсе отказывают ему в историчности и считают персонажем вроде короля Артура из английских преданий. Но, как отмечает Олтер, такого рода повествование о вымышленных героях прошлого совершенно не похоже на историю Давида, который совершает ошибки, выглядит то слабым, то униженным и описан с определенным психологическим реализмом. Да, историчность самой фигуры Давида подвергалась сомнениям, но в последнее время они, по сути, рассеялись. Как сформулировал это барух Хальперн, вот что сообщают нам о Давиде эпиграфические данные. Он считался основателем династии, и в контексте любой другой страны Древнего Ближнего Востока это означало бы, что он им действительно был. И визитной карточкой консервативного направления в исследованиях истории Древнего Израиля было и остается представление об историчности библейских рассказов про единую монархию Давида и Соломона. Рассказы о патриархах и исходе из Египта все же трудно подтвердить археологически или с помощью других, не израильских письменных источников, поэтому всерьез настаивать на их историчности довольно трудно. А вот существование единого и притом достаточно мощного царства при Сауле, Давиде и его сыне Соломоне это уже вполне верифицируемая и фальсифицируемая гипотеза. Вот как пишет об этом Тантлевский во введении к своей книге о царе Давиде и его эпохе. Завершившиеся в 2013 году раскопки в городище Хербет Кияфа выявили существование хорошо укрепленного иудейского города Форпоста, вероятно возведенного в начале царствования Давида. Результаты раскопок в хербет хияфе однозначно указывают на то, что железный век 2а в Ханаане начался уже с этого времени. Планировка и организация строительных процессов в городе должна была включать сложные аспекты деятельности, связанные с мобилизацией рабочей силы, Применением инженерных навыков, снабжением продовольствием и формированием соответственного бюджета, предполагающего сбор, хранение и распределение налоговых средств, наличие чиновников, складских помещений, дорог, тяглового скота, а также распространение грамотности. В результате Тантлевский делает вывод об империи Давида может быть первой в истории. Нетрудно заметить логические изъяны такой позиции. Раскопки одного единственного городища сами по себе не могут дать ответ на вопрос, существовала ли, к примеру, налоговая система и насколько была развита сеть дорог, особенно если учесть крайнюю скудость письменных источников. По сути, в хербетке Яфе найден всего один небольшой остракон со связанным текстом, помимо надписей на сосудах, указывающих на их владельцев. Причем по содержанию это пророческие наставления, а не хозяйственная или административная переписка. И безусловно, даже если считать доказанным, а не просто вероятным, что городище было действительно иудейским форпостом и построено по приказу и усилиями центральной государственной власти, все это еще не дает повода говорить о первой в истории империи, очевидно превосходящей даже Египет. Но все станет на свои места, если обратить внимание вот на что – Тантлевский спорит с минималистами, к которым относят и сторонников низкой хронологии, вроде Финкельштейна, и пассаж об империи носит скорее риторический, нежели научный характер. В этом споре одна из сторон, минималисты, нападает на традиционное представление об истории Древнего Израиля и на достоверность Библии, и задача состоит в том, чтобы защитить их честь. Таким образом, Тантлевский сначала предлагает тезис «Давид был основателем империи», как можно заметить без достаточных доказательств, не говоря уж о том, что само слово «империя» можно трактовать по-разному, а затем делает весьма логичное предположение. Яхвист творил при дворе Давида на рубеже 10 11 веков до нашей эры и обосновывал легитимность построенного к тому времени израильского государства. И это весьма логично. Если считать такое государство действительно построенным, насчет чего как раз и возникают вопросы, прежде всего у археологов. Историчность Давида как персонажа сегодня уже не принято подвергать сомнениям, но проблема в том, что дошедшие о нем небиблейские свидетельства крайне скудны и, собственно, упоминают Давида скорее как основателя династии. Единственный абсолютно надежный источник такого рода – вышеназванная надпись из Дана, где упоминается царь из дома Давида. Тантлевский отмечает, что при желании можно увидеть это имя и на стеле маавского царя Меши, но только при определенной реконструкции 31-й строки, которая может быть прочитана и несколькими другими способами. Если оставить эту стелу в стороне, получится, что по крайней мере Арамеи знали о Давиде как основателе царской династии, Но что при этом они рассказывали о царствовании Давида, остается под вопросом. Археология надежных подсказок не дает. Тантлевский, как уже было сказано, считает, что дворец Давида уже обнаружен археологами. Впрочем, споры о датировке и назначении этих строений, stepped stone structure и lodged stone structure, упомянутых ранее в разделе «Что такое библиистика продолжаются и по сей день. С точки зрения Финкельштейна, три факта доказывают неправоту прежнего подхода, который подтверждает историчность основных библейских рассказов о мощной монархии Давида и Соломона. Согласно археологическим данным, первое централизованное государство в данном регионе стали возникать в связи с экспансией Ассирийской империи в начале IX века до нашей эры. Это относится в равной мере к Арамейскому царству в Дамаске, Моаву, Амону и к Северному Израильскому царству. Трудно представить себе, что столетием раньше существовала могучая империя с центром на Иудейском нагорье, которая по развитию уступала северу. Уже описанная ранняя датировка для Мегида противоречит тем разрушениям в северных городах, которые надежно связываются с компанией арамейского царя Хазаэла в середине IX века до нашей эры. В Иерусалиме так и не удалось обнаружить больших сооружений, которые относились бы к X веку до нашей эры времени предполагаемого рассвета этой империи. Упомянутые ранее строения ступенчатыми рядами из крупных камней, Филькенштейн, исходя из обнаруженной там керамики, датирует не ранее, чем IX веком до нашей эры Он не согласен с аргументом, что постройки времен Давида могли быть уничтожены позднее, поскольку до нас дошли из того региона постройки как поздней бронзы, так и позднего монархического периода. В результате у археологов нет никаких оснований предполагать, что во времена Давида Иерусалим был крупным государственным центром. А что в конце концов говорит об этом сам библейский текст, если прочитать его внимательно? О Давиде повествуют первая и вторая книги царств, он их несомненный главный герой, а третья книга повествует о переходе власти к Соломону и о его правлении. Но нельзя сказать, будто предания о них не содержат противоречий и не подвергались редактированию. Например, в конце 16 главы Первой книги царств Давид поступает на службу к царю Саулу и становится его оруженосцем. Бог уже его избрал, и Самуил помазал в цари над Израилем, но об этом еще никто не знает. Однако всем прекрасно известно, что этот юноша — ближайший слуга царя, и вдруг В 17 главе Давид оказывается простым деревенским пастушком, которого отец отправил отнести старшим братьям и их войсковым командирам съестные припасы. Стих 15 пытается разрешить это противоречие. «Давид вернулся от Саула, чтобы пасти отары своего отца в Вифлееме». Такой поворот в его судьбе совершенно не мотивирован и выглядит явной заплатой на слишком заметном шве между двумя частями повествования. Но проблема не снимается. Когда Давид вызывается вступить в единоборство с Голиафом, его не узнают ни царь, ни царский двор. Словом, в 16 главе он царский слуга, а в 17 главе деревенский паренек — это явно две разные традиции, сведенные воедино. Приведем мы пример редактуры. В завещании Давида его сыну и преемнику Соломону, как отмечает тот же алтар, Давид вдруг начинает говорить языком второзаконие, как никто и никогда не говорил в этом повествовании до сих пор. «Я отправляюсь в путь всей земли, ты же крепись и будь мужчиной, храни служение Господу, Богу твоему, ступай по его путям, храни, что он установил и заповедал, что судил и о чем поведал, как написано в книге закона Моисеева, чтобы преуспеть тебе во всем, что станешь делать, к чему бы ты не устремился». И как только завершаются эти возвышенные наставления, следуют более конкретные указания – расправиться с полководцем Йоавом, который причинил много зла, и с семеем, который хулил Давида, а тот поклялся ради радостного дня не казнить его. Между двумя этими советами он завещает проявить милость к сыновьям Верзеле, который помог ему в трудную минуту. Нетрудно понять, что конкретное наставление, в основном каких врагов следует устранить в первую очередь, имеют куда больше шансов оказаться исторически достоверными, А вот благочестивое наставление явно выглядит как позднейшая редакторская вставка «Дефтеронамиста». Так называют условного автора книги «Второзаконие» и книг Иисуса Новина «Судей и царств». Вряд ли это был действительно один человек, но преемственность между книгами довольно очевидна. Так что речь идет, скорее всего, о некоторой историографической традиции. Соответственно, это помогает понять, где и когда могла быть составлена окончательная версия книг «Царств», Но для целей исторической реконструкции мы можем хотя бы приблизительно отделить исторический материал от последующих идеологизированных вставок. Что касается Давида, мы не видим в тексте великого императора. Первая книга царств и самое начало второй повествует о его предшественнике Сауле и о долгой, напряженной борьбе Давида за престол. Даже после смерти Саула Давид сначала царствует лишь над Иудой. Война между домом Саула и домом Давида длилась долго. Давид делался все сильнее, а дом Саулов все слабее. Идею принять Давида как царя над остальными племенами израильским старейшинам внушает Авенир, который вскоре погибает от руки главного полководца Давида, Иоава. Вообще рассказ о кровавом дележе власти после смерти Саула поражает своим реализмом и подробностями, а, собственно, о воцарении Давида над всем Израилем говорится скупо в самых общих словах. Тогда все племена Израилевы пришли к Давиду в Хеврон и сказали, «Мы кость твоя и плоть твоя. Еще прежде, когда был Саул царем над Израилем, ты водил израильтян в походы, именно тебе поручил Господь пасти народ свой, Израиль. Будь же правителем в Израиле». Итак, все старейшины пришли к царю в Хеврон, и царь Давид заключил с ними в Хевроне договор перед Господом, а они помазали Давида в цари над Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал он сорок лет, в Хевроне он царствовал семь лет и шесть месяцев над одной Иудеей, а в Иерусалиме тридцать три года над всем Израилем и Иудеей. С одной стороны, тридцать три года во главе единого государства — огромный срок, но в чем заключалось это правление? Главным образом в войнах, внешних и внутренних, и в усмирении и мятежей. Сразу после этого идут подробные рассказы о том, как Давид отвоевывает Иерусалим и побеждает постоянных врагов филистимлян. Далее идет рассказ про обустройство Иерусалима и про будущий храм, который Давиду не суждено построить. Потом рассказы о войнах с окрестными народами. Сюда вплетена скандальная история о женитьбе Давида на Батшеве в синодальном переводе Версавии, будущей матери Соломона. И далее о вражде между взрослыми сыновьями Давида, которых он, оказывается, совершенно не контролирует. Один из них, авессалом поднимает восстание против отца, которое подавлено практически чудом. Во вражеский лагерь был отправлен с особой миссией Хуси, который отговорил Авесалома преследовать Давида, так Давиду удалось уцелеть и собрать себе войско. Победа над Авесаломом происходит едва ли не против воли Давида. Он больше всего переживает за жизнь сына, но не готов мстить полководцу Йоаву, который его убил. Напротив, это Йоав угрозами заставляет царя сесть у ворот и приветствовать собственное войско. «Так встань же, выйди и поговори любезно о слугами своими, ибо Господом клянусь, если не выйдешь, в сию же ночь не останется у тебя ни одного человека, и будет эта беда страшнее всех бед, которые выпадали тебе от юности твоей и доселе». По сути, войско подчиняется не Давиду, а Йоаву. Сразу после возвращения Давида в Иерусалим начинается еще одно восстание. Северные племена отделились от него под лозунгом «У Давида нет для нас удела, нет наследия нам у сына Ишая, по шатрам Израиль расходись». Восстание угасло, когда погиб его вождь, но был ли восстановлен контроль над северными племенами не сказано. Он протрубил в рог, и все, отступив от города, разошлись по шатрам, а Йоав вернулся в Иерусалим к Давиду. Затем идет рассказ о еще одной войне с филистимлянами и о подвигах отдельных героев из дружины Давида. Наконец, последнее действие Давида как царя, о котором повествует книга. Затеяна им перепись населения, за которую Господь гневается на Израиль и насылает на него мор. При подсчете населения приведены отдельно данные для Иуды и для остальных племен Израиля. Явный намек, что для Давида они были не в равном статусе. Можно усмотреть тут, конечно, особую привязанность Давида к родному племени, но учитывая, что подсчет ввелся для определения размера войска и особенно учитывая постоянные упоминания о сомнениях остальных племен в Давиде как царе, стоит задуматься, хотел ли библейский автор убедить нас в его полном контроле над империей. Наконец, начало третьей книги царств описывает Давида в преклонные годы как немощного старика, за спиной которого еще при его жизни делят власть сыновья. За Адонию выступают главнокомандующий Йоаф, он снова ведет совершенно самостоятельную политику, и священник Эвьятар, Авиафар. Этого достаточно, чтобы помазать Адонию в цари и заявить об этом открыто. Пророк Натан и батшева мать Соломона, по сути, разыгрывают спецоперацию, чтобы Давид передал власть Соломону, что в конце концов и происходит. О Давиде в этих книгах говорится очень много хорошего. Он храбрый воин, талантливый поэт, верный друг, любимец женщин, а главное, безусловно, предан Господу и готов покаяться в совершенном грехе. Но автор явно не рисует его великим правителем могучей империи, напротив, едва ли не все его государственные начинания, не связанные напрямую с войной, или неуспешные, как перепись, или откладываются до правления преемника, как строительство храма. Далее его контроль над северными племенами достаточно условен, под властную территорию раздирают мятежи, а приближенные ведут собственную политику, открыто пренебрегая его волей, повествователь всего этого совершенно не скрывает. Далее в третьей книге царств описано правление Соломона, его государство действительно выглядит славным и мощным. Но при этом самого Соломона в повествовании практически нет, Если Давид в книгах царств, сложная трагическая фигура, с тщательно выписанным характером, то Соломон изображен предельно схематично. После динамичного и детального рассказа первых двух глав о передаче власти, как Давида уговорили назвать своим наследником Соломона, какие он дал наставления и как молодой царь расправился с возможными конкурентами и бунтовщиками, начиная, конечно же, с Адонии и Иоава, сразу идет ряд общих мест, сухих официальных сообщений и богословских наставлений. Эта молитва о даровании мудрости, за ней следует знаменитый Соломонов суд, на котором была определена мать ребенка, ясное доказательство, что мудрость была ему действительно дарована. Подробно описан построенный при Соломоне храм, а перед тем довольно бегло царский дворец, его освещение и длинные молитвы, благословения и речи Соломона, призванные всем объяснить назначение этого храма. Затем следует эпизод с приездом царицы Савской, еще один показательный пример его славы и величия, эпизод обрамлен рассказами о храмовой и дворцовой жизни при Соломоне, об устройстве его государства и об огромных доходах. Далее идет рассказ о множестве жен и наложниц и о том, как они склонили его к многобожию. Все это снова в самых общих словах, а также о том, как это отпадение обусловило распад государства Соломона сразу после его смерти. Мы совершенно не видим в этом повествовании, в отличие от рассказов о Давиде, живого человека с его чувствами и поступками. Зато мы действительно видим могучее государство, но как оно описано? Вот одна из цитат, на которые ссылаются при интерпретации раскопок в Мегида и других городах. «Прежде фараон, царь египетский, отправился и захватил Гезер, сжег его огнем, а Хананеев, живших в городе, перебил». Он отдал его в преданное за своей дочерью, выдав ее за Соломона. Соломон построил Гизер и Нижний Бет-Харон, Баалат и Тадмор в пустыне, и все города-хранилища, какие были у Соломона, и города для конницы, и все, что только пожелал Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей стране, над которой он правил. Повествователь явно представляет себе эту строительную программу лишь в самых общих чертах. А вот о его богатстве. Вес золота, которое ежегодно поставлялось царю Соломону, составлял 666 талантов, и это сверх того, что поступало от купцов и торговцев, аравийских царей и наместников областей. Понятно, что годовой доход в 20 с лишним тонн золота талант насчитывал более 30 килограммов, выглядит совершенно нереальным, и повествователь даже не пытается объяснить, откуда он брался, особенно если заведомо вычесть торговлю и налоги с провинцией. Другие оценки еще более расплывчаты. Все сосуды, из которых пил Соломон, были золотыми, и все сосуды во дворце из ливанского дерева, тоже из чистого золота, и не было там серебра, потому что в дни Соломона оно совсем не ценилось. И даже ключевое для всей книги событие «Отпадение Соломона от верности единому Богу» описано в начале 11 главы как ряд общих утверждений, например, Соломон последовал за Астартой, седонской богиней и за Мелькомом, мерзостью аммонской. И были поступки Соломона злом в очах Господа, не полностью был он предан Господу, как отец его Давид. Это разительный контраст с подробным и глубоким рассказом о грехопадении Давида в истории с Батшевой, который мы встречали и в предыдущей книге. Итак, перед нами нереалистичный рассказ, пусть с преувеличениями о реальных исторических событиях, а скорее сказание о Золотом веке, когда все как-то само устраивалось наилучшим образом, а потом испортилось. Повествователь явно не только не очевидец жизни при дворе Соломона, он даже не пользуется сколько-нибудь детальными источниками о жизни этого двора, иначе, надо полагать, расписал бы его богатство подробнее и постарался объяснить их происхождение. Есть ли в книгах царств другие рассказы? Безусловно, да. Одиннадцатая глава четвертой книги царств подробнейшим образом описывает дворцовый переворот, в результате которого царем стал малолетний Йоаш. На седьмой год священник Ехояда послал за сотниками корейского войска и за сотниками дворцовой стражи и собрал их в храме Господнем. Там он заключил с ними договор, взяв с них клятву в Господнем храме и показал им царского сына. Такой он отдал им приказ. Вот как вы должны поступить. Третья часть из тех, кто заступает на службу в эту субботу, пусть сторожит царский дворец. Другая треть пусть остается у сурских ворот. И еще одна треть у ворот стражи. Вы будете нести службу поочередно. А те два отряда, что не заняты в субботу, пусть будут в Господнем храме охранять царя. Встаньте вокруг царя с оружием в руках, и кто подойдет к рядам, пусть будет убит. Оставайтесь при царе, куда бы он ни пошел. Сотники исполнили все, что повелел им священник Ехояда. Каждый взял своих людей и тех, кто заступал на службу в субботу, и тех, кто был свободен, и пришел с ними к священнику Ехояде. Священник раздал сотникам копья и щиты царя Давида, которые хранились в храме Господнем. Стража стояла с оружием в руках от южного и до северного крыла храма и у жертвенника и у царского дворца повсюду. Тогда вывели царского сына, возложили на него царский венец и знаки власти, провозгласили его царем и помазали, стали хлопать в ладони и кричать «Да здравствуй, царь!». Аталия услышала, как шумят стража и народ, и вышла к собравшимся в храме Господнем. И тут она увидела, что на возвышении по обычаю стоит царь подле царя, вожди и трубачи, а простой народ ликует под звуки труб. Аталия разорвала одежду и закричала «Измена! Измена!» а священник ехаяда велел сотникам и прочим военачальникам. «Выведите ее прочь от рядов, а кто пойдет за ней, убейте мечом!» Так рассуждал священник. «Не стоит предавать ее смерти в храме Господнем!» Тогда они подхватили ее, вывели через конские ворота к царскому дворцу, и там она была убита. Современным экзегетам и переводчикам даже трудно понять, куда именно вывели Аталию, правившую до переворота, и где именно она была убита. Повествователь говорит об этом кратко, как о чем-то прекрасно знакомом и ему самому, и его читателям. Он явно или был очевидцем этих событий, или описывает их по подробному рассказу очевидцев и участников. И в следующей главе он расписывает, как именно финансировалось восстановление храма, и описание совершенно реалистично. Сначала царь повелел священникам собирать все принесенное в храм серебро, чтобы употребить его на ремонт, но поскольку за много лет ничего так и не было сделано, Царь взял эти приношения под собственный контроль. Он оставил священникам серебро, полученное как жертва за провинность или грех, а все остальные приношения тратил на ремонт храма. Нет никаких оснований сомневаться в историчности этого рассказа, в отличие от упоминания о двадцати с лишним тоннах золота, которое неведомо откуда ежегодно получал Соломон. Итак, в библейском рассказе о Соломоне мы видим описание могущественного и сказочно богатого государства, которая при его восшествии взялось из ниоткуда. При Давиде оно и близко не было таким. И после его смерти исчезло в никуда. Ни Северное, ни Южное царство не будут никогда обладать даже малой таликой того могущества и богатств. Вопрос, насколько историчен этот рассказ, выглядит совершенно риторическим. Вопрос о том, как и почему подобная идеальная картина Золотого века сменяется в книгах царств вполне реалистичным рассказом, основанным на свидетельстве очевидцев и какое место занимает в повествовании Давида цикл, может быть предметом нашего дальнейшего рассмотрения. И снова о принципах реконструкции. Итак, реконструкция истории Древнего Израиля порождает множество проблем, связанных в первую очередь с идеологической актуальностью этих текстов, а во вторую с крайней скудностью прочих письменных источников помимо Библии. Религиозные фундаменталисты настаивают на буквальной непогрешимости библейских рассказов, а минималисты впадают в другую крайность и отказывают библейскому тексту в какой бы то ни было историчности. О чем мы знаем совершенно точно? Что описано в текстах подтверждается археологически и не оспаривается никем, кроме радикальных минималистов? На территории Палестины-Ханаана существовали минимум с IX века до нашей эры два государства: северное израильское и южное иудейское царство. Культура двух царств была практически идентичной, но политического единства между ними не было. Первое прекратило существование при ассирийском нашествии в 722 году до нашей эры. Второе пало под ударами вавилонян намного позднее, в 586 году до нашей эры. Приведены традиционные даты разрушения столиц Самарии и Иерусалима. Да, но какой была ранняя история этих государств? Составляли ли они некогда единое государство, как повествует о том Библия? Даже если не вдаваться в крайности, можно только удивляться, насколько разные модели предлагаются исследователями. Так Мазар сравнивает Давида с правителем города Шехем по имени Лабаю, или Лабая, переписка с которым обнаружена в Аммарнском архиве XIV века до нашей эры Мазар пишет. «Ясно, что значительная часть библейских рассказов о Давиде и Соломоне — чистый вымысел и приукрашивание, созданное авторами более позднего времени. Я бы сравнил возможное достижение Давида с тем, чего достиг предыдущий вождь Нагорья, а именно Лабаю, вождь Хапиру из Шахема». Давида можно рассматривать как вождя подобного Лабаю, за тем исключением, что он действовал во времена, когда не было ни египетских, ни каких-либо еще иноземных нашествий, и хананейские города переживали упадок. В таких условиях талантливый и харизматичный вождь, проницательный политик во главе небольшого, но эффективного военного отряда, мог овладеть большей частью маленькой страны под названием «Земля Израиля», и контролировать различные группы населения из своей крепости в Иерусалиме, которая может быть археологически идентифицирована. Такому режиму вовсе не нужна большая и населенная столица. Иерусалим Давида можно сравнить со средневековым бургом, вокруг которого располагался город среднего размера, и тем не менее он мог быть центром значительного политического образования. Тантлевский предлагает совершенно иную картину. Таким образом, к концу правления Давида его царство распространило свой прямой или опосредованный контроль и влияние на территории от Красного моря на юге до Ефрата на севере, превратившись в прообраз империи. Степень вассальной зависимости того или иного царства от Израиля, а также различия между вассалом и союзником трудно определить, равно как формы и уровень экономического контроля, объемы трофеев и дани, стекавшихся в Иерусалим. Царство Давида пополняло казну, не только захватывая военные трофеи и получая дань от своих вассалов, но и ведя активную торговлю и контролируя международные торговые пути. Особое значение для экономики Давида имел торговый союз с финикийским городом-государством Тир, заключенный, вероятно, в конце царствования Давида. Помимо открытий в Иерусалиме и Хербет-Хияфе, В ходе археологических раскопок пока не было обнаружено архитектурных строений и артефактов, которые можно было бы с большой долей определенности отнести к эпохе Давида. В первой половине царствования Соломона контролируемые им территории в целом примерно соответствовали размерам царства Давида. Соломон предпринимал шаги по усилению централизации государства вновь стоит подчеркнуть, что это высказывание не пропагандистов или эссеистов, а вполне серьезных ученых далеких от экстремальных оценок, но как они контрастируют между собой. сходство пожалуй только в одном и мазар и тантлевский признают, что археологических данных не просто недостаточно, но крайне мало, что для любой реконструкции неизбежно приходится обращаться к библейскому тексту. Различия в оценках в данном случае вполне радикальные объясняются прежде всего тем, насколько они доверяют этому самому тексту. Но можем ли мы предложить некоторую методологию нарративного анализа, которая позволила бы отделить, пусть и не со стопроцентной вероятностью, исторически достоверное событие от идеологизированного описания и откровенно мифологического материала? Историки порой прибегают к такому анализу, но скорее интуитивно. Например, большинство согласятся с тем, что царь сау вполне исторический персонаж, исходя из одного единственного аргумента. повествование о Сауле неудобны для автора, они размывают образ Давида как основателя династии. Если бы историю возникновения монархии в Израиле придумали сначала и до конца как идеологическое оправдание государства, существовавшего в более поздние времена, первым царем, несомненно, был бы назван Давид. Повествование о Сауле как первом царе Израиля, с которым конкурировал основатель династии Давид, Крайне невыгодно для любого царя, связанного с Давидовой династией, и неудобно для повествователя. Именно поэтому оно исторично. Автор просто не смог или не захотел избавиться от этого материала. Эрнст Аксель Кнауф и Филипп Гийом, к примеру, считают, что повествование о Давиде и Сауле вообще были соединены искусственно аж в IV веке до нашей эры. Но такой радикальный и даже экстремистский подход не находят подтверждений в самом тексте. Приходится заодно предположить, что книги царств окончательно сложились уже в эллинистическую эпоху. А это выглядит полной фантастикой, в них нет ни единого следа эллинистического влияния. Еще один подобный случай неудобного рассказа, включенного в текст, тот факт, что храм в Иерусалиме построен не Давидом. Повествователь всячески хочет смягчить это обстоятельство. Именно Давиду он приписывает сам замысел постройки и подготовку всех стройматериалов. Но все же строителем храма оказывается сын Давида — Соломон. Итак, мы можем сказать, что неудобные, невыгодные для повествователей и его покровителей эпизоды повествования могут считаться подлинными. Но это всего лишь один из возможных критериев оценки, далеко не универсальный — Такие откровенно неудобные эпизоды встречаются довольно редко. А можно ли выстроить методологию нарративного анализа? Такую научно обоснованную методику, которая позволила бы исследователю с высокой степенью вероятности определить, насколько исторично то или иное повествование из Библии. О границах мифа и истории мы уже говорили в разделе «Миф и история. Где граница?» Но то были общие соображения. А на чем строить конкретный анализ? За основу можно взять мнение Йоэля Вейнберга, который еще в начале 1990-х годов писал. «Историк, как любой человек, принадлежит своему времени и своему обществу, от воздействия которых он не может, да и не должен быть свободен. Но именно в этом причина произвольной или непроизвольной модернизации, когда историк смотрит на изучаемое прошлое глазами собственного настоящего. История — это всегда диалог между настоящим и прошлым, который может состояться лишь в том случае». Если ведущий, историк осознает различие настоящего и прошлого, позицию каждого из партнеров этого диалога. Полностью устранить субъективно-социальное и субъективно-индивидуальное видение историка едва ли возможно, но современный исследователь обязан и вполне способен избежать крайностей такого видения. Для этого исследователь должен, во-первых, осознавать, что его настоящее — это не прямое продолжение прошлого, равно как и не антипод его. Во-вторых, он должен признать, что представления людей этого прошлого о себе и своем времени могут весьма существенно отличаться от взглядов исследователя конца XX века, что он не обладает абсолютно истинным знанием о прошлом. Иными словами, современный историк должен стараться воссоздать модель мира собеседника, в данном случае ближневосточного историописца первого тысячелетия до нашей эры. Эту задачу он и старается решить в своей книге, следуя традиции, восходящей к знаменитой школе анналов, о которой мы здесь говорить подробнее не будем. Пожалуй, стоит согласиться с Вейнбергом, что история родилась не в Древней Греции, но значительно раньше, а сам он предлагает в качестве колыбели исторического знания как раз библейскую традицию. Мнение, что история родилась в Элладе, по-видимому, отражает европецентристский взгляд, согласно которому греко-римская античность есть идеал и магистральный путь развития человеческой цивилизации, до которого постепенно дорастают другие культуры. Разумеется, этот взгляд не выглядит в начале 21 века единственно правильным и даже вполне убедительным. Мы будем основываться на главном источнике по ранней истории израильской государственности — четырех книгах царств еврейской традиции двух книгах Самуила и двух книгах царей. Эти четыре книги библейского канона рассказывают о возникновении монархии в Израиле и Иудее и доводят повествование до уничтожения этих государств, соответственно, ассирийцами и вавилонянами. Примерно ту же историю рассказывают две книги «Паралипоменон» или «Хроник», но они явно носят вторичный характер и пересказывают повествование книг царств в несколько отредактированном виде. Достоверность этого повествования не раз подвергалась сомнению, и в условиях нехватки письменных археологических источников степень доверия к библейскому повествованию оказывается в полной зависимости от субъективных предпочтений исследователя. Но возможно ли какая-то относительно объективная оценка, основанная на научном анализе? Поиску ответа на этот вопрос и посвящено настоящее исследование. Как иронично сформулировал Дэниел Флеминг, Библия стала бы потрясающим историческим источником, если бы только мы разобрались, как именно им пользоваться. И здесь, как говорится в приведенной только что цитате венберга возникает следующая проблема. Реконструкция, по сути, есть процесс создания своей собственной истории, написанной уже не древним автором, а современным исследователем-реконструктором, а значит, в нем заметную роль играет идеология, причем уже иная, чем собственная идеология автора. Добросовестный реконструктор стремится к объективности, но не в состоянии полностью отключить свои взгляды, предпочтения и верования, а значит, у людей с разной идеологией и реконструкцией будут не неодинаковыми. Более того, современный исследователь обычно плохо представляет себе автора или авторов древнего текста, равно как и историю его происхождения. Авторы, как правило, ничего не говорят о себе, а сам текст – мог подвергнуться редактуре в последующие века, притом редактор или редакторы могли придерживаться несколько иной идеологии. Кстати, в конце XX века вышли достаточно интересные работы зарубежных ученых, рассматривающие библейские повествования с точки зрения нарративного анализа. Но в этих трудах мало что говорится о возможности исторической реконструкции. По-видимому, прежде всего нужно понять, как автор относится к описываемым событиям, как преобразует память, личную или коллективную, в текст. Это поможет нам понять, когда приблизительно жил автор, кем он мог быть, какой именно идеологии придерживался. И тогда будет разумно предположить, что эпизоды, которые не вписываются в его идеологическую картину, но все же приводятся в тексте, отражают достоверные факты. А вот общие фразы о том, как хорошие в очередной раз победили плохих, с высокой долей вероятности окажутся очередным штампом, который не обязательно отражает реальность. Да, но как увидеть этого автора и как понять, что его образ не есть лишь проекция мысли исследователя? Начать можно с вопроса идеологии. Яхвизм как идеология История Израиля неотделима от истории яхвизма, религии единого Бога. Собственно, это и есть основная идеология нашего автора. Это не просто религия, это представление о том, что именно вера в Господа Яхве, о его имени мы уже говорили в разделе «Что такое на самом деле», а еще точнее, отношения с ним определяют жизнь каждого израильтянина и всего израильского народа. Но это утверждение, сколь верным бы оно ни было в общем виде, еще мало что объясняет. По всей видимости, эта идеология не явилась сразу в готовом виде. Проблема заключается еще и в том, что само по себе употребление имени Яхве не дает надежных сведений, как именно относились к этому божеству те, кто употреблял это имя. Заметим, что имя употребляется и в откровенно языческих надписях. Из них самая известная Стелла Меша, мавского царя, который хвастался тем, что захватил сосуды Яхве и посвятил их своему богу Кемошу. Как отмечает Граб, это имя достаточно часто встречается в эпиграфике начала первого тысячелетия до нашей эры Рассматривая возможное происхождение имени, он упоминает Яхве из египетских источников в Амарнском архиве, где оно выглядит скорее как топоним. Земля Шасу Яхве, о Шасу мы говорили в разделе «Предыстория Израиля», но даже в этом качестве вполне может быть связано с именем божества, почитаемого в данной местности. Логично предположить, что некоторые племена, из которых потом и могли сформироваться израильтяне, почитали божество под этим именем еще прежде образования израильского государства, хотя утверждать это наверняка невозможно. Этимология имени и сегодня служит предметом спора. Сам библейский текст связывает его с глаголом «быть», с чем может соглашаться часть лингвистов, тогда как другие указывают на амонимичный глагол «дуть», связывая его с изначальной ролью Яхве как божества Бури. Но, как известно, этимология слова вовсе не определяет его употребление. Гораздо интереснее другой вопрос. Как связано имя Яхве с другими приведенными в библейских текстах именами божества Эль, Элохим, Элеон и другими? Для строгого монотеиста это всего лишь иные имена для одной и той же сущности, но в древности было явно по меньшей мере не всегда так. Самый лучший пример — Упоминание в надписи на сосуде из от Аджрут» на Синае «Яхве и его Ашеры», то есть женского божества, о котором мы уже говорили в разделе «Что такое на самом деле?». Словом, мы мало что можем уверенно утверждать о характере почитания Яхве или некоего божества с таким же либо схожим именем в доизраильский период. Но и израильская религия явно не возникла сразу в готовом виде и не была совершенно однородной, Как, впрочем, не бывает такой ни одна религия, которую исповедуют многие тысячи людей на протяжении нескольких веков. В целом, в науке сложился практический консенсус относительно основных этапов развития религии Древнего Израиля, при том, что в один и тот же момент времени разные люди и сообщества людей могут усвоить разные ее этапы. возможно, один и тот же человек переходит от одного этапа к другому в зависимости от обстоятельств и настроения. Подробнее о современных представлениях ученых, связанных с израильской религией, в предполагаемый период складывания наших текстов 8 века до нашей эры, можно прочитать в статье Зеева Фарбера. А здесь мы ограничимся кратким перечнем этапов, которые эта религия могла проходить в своем развитии. Монолотрия. Богов и культовых мест много, но наше племя вместе с другими родственными племенами почитает исключительно Яхве. Следы этого этапа можно найти в книге судей, где израильтяне говорят своим соседям, аммонитянам, «Ты владеешь тем, что передал тебе Кимош, твой бог, и мы владеем землей, которую очистил ради нас Господь наш бог». Даже если считать, что это вежливая дипломатическая формула, в любом случае за аммонитянами признается такое же право на особые отношения со своим божеством, что и за израильтянами. генотеизм Есть некоторое количество богов, но по-настоящему достоин почитания только Яхве, поскольку все остальные так или иначе ему подчинены или тождественны. Почитать его можно во множестве мест. Следы этого этапа находим в некоторых псалмах, где Господь Яхве оказывается своего рода первенствующим в Божественном Совете. Например, поднялся Бог на Совете Богов, чтобы творить над богами суд. доколе будете превратно судить и нечестивцам потворствовать. «Я сказал, вы боги, все вы сыны Всевышнего, и все же вы умрете, как люди, как любой из правителей падете». В этом тексте иногда видят отголоски некоего древнего политеизма. Элеон порождает некоторое количество божеств, над которыми властвуют Эль, позднее отождествленные с Яхве. Так это или не так, утверждать довольно трудно. Речь идет о чисто умозрительных реконструкциях и спекуляциях Но, несомненно, для последовательного монотеизма этот псалом, да и не только этот, довольно проблематичен, что заставляло позднейших экзегетов переводить слово «боги» как «судьи» или «правители» без особых на то оснований. Полицентричный монотеизм. Бог един, это Яхве, но почитается он во множестве мест. Собственно, на этой стадии и начинается история, описанная в книгах царств. Вот как описывает ситуацию в интересующий нас период Вейнберг. Вся совокупность археологических данных, находки в Араде и Бейтшиане, Хацоре, Лахише и других местах, эпиграфические материалы показывают существование и функционирование в Палестине конца второго, середины первого тысячелетия до нашей эры, многочисленных иахвистских храмов, святилищ и алтарей, реальное существование принципа «один бог, много храмов». Яхвист, элахист не только упоминает многочисленные яхвистские алтари и святилища, но связывает их создание с деятельностью столь чтимых патриархов, видит в этом богоугодное человеческое деяние. Такое же отношение пронизывает начальную часть до построения Иерусалимского храма, сочинения Дефтеронамиста. Он без тени осуждения и с полным одобрением рассказывает о святилищах в Шила и Мицпе, Гевионе, Гилгале и других местах. Тоже можно увидеть и у хрониста, у которого место поклонения, высота, в Гевионе, не вызывает ни малейшего возражения. Следовательно, ветхозаветные историописцы воспроизводят реально существовавшую систему «один бог», «много храмов», хотя они сами, особенно дефтераномист и хронист, были убежденными сторонниками прямо противоположного принципа «один бог, один храм», особенно для времени существования Иерусалимского храма Яхве. Поэтому дефтераномист, хотя продолжает упоминать и рассказывать о святилищах в Бейт-Эле, Дане, Шахеме и других местах, но со все более возрастающим осуждением, которое отчетливо проявляется в оценочной формуле «только высоты не исчезли». хронист же исключает из своего повествования все упоминания о реально существовавших в допленном иудейском государстве местных храмов и святилищ, чтобы показать и подчеркнуть незыблемость и постоянство столь важного для послепленной гражданско-храмовой общины, для историописа и его аудитории принципа один бог один храм. В ветхозаветном историописании нередкие признания, что основное функциональное назначение храма в том, чтобы быть местом обитания бога, его идола Однако в дифтерономическом сочинении отчетливо проявляется отрицательное отношение историописца к такой интерпретации функционального назначения храма, для хрониста же она столь неприемлема, что он ее вообще не упоминает. Централизованный монотеизм. Бог един, и почитать его можно, согласно выраженной в законе его воле, только строго определенным способом и исключительно в избранном им месте». Именно это утверждается в Пятикнижии, но, судя по всему сказанному ранее, в ранний монархический период реальность была довольно далека от этого идеала, и даже трудно предполагать, что сам идеал был широко известен. Особенно впечатляет тот факт, что величайший пророк Самуил, который в первой книге «Царств» представлен как образец благочестия, приносит жертву в произвольном месте, и это не вызывает никаких возражений ни у героев повествования, ни у самого автора. Можно также заметить, что Герд Тайсон называет это монотеистической динамикой и перечисляет три основных аспекта, которые стали действовать еще в период Вавилонского плена. Преодоление когнитивного диссонанса. Господь должен спасти свой народ, но исторические события для этого народа выглядят катастрофично. Следовательно, нужно переосмыслить само понимание спасения и роль Господа в истории. Она заключается не в политическом и военном триумфе. Переход от монолатрии, почитания одного из богов, к подлинному монотеизму, вера в исключительное существование единого бога, которому и приписывается любое сверхъестественное вмешательство в жизнь людей. Конкуренция с языческими культами, которые в таком случае нужно счесть ничтожными, а их божества — несуществующими. По-видимому, основное идеологическое содержание этих книг как раз и есть утверждение централизованного монотеизма в борьбе Прежде всего, с остатками языческого политеизма, а затем и с остатками более ранних и менее централизованных разновидностей ехвизма, допустимых для Самуила, но не для царей эпохи непосредственно перед вавилонским пленом. Следовательно, в них события отражены с точки зрения монотеизма, сначала полицентричного, а потом и централизованного, но при этом постоянно встречаются реликты более ранних стадий ехвизма. Автор и текст книгах царств. Предполагаемый автор книг царств с середины 20 века носит условное имя Дефтераномист. Мы с ним уже встречались в разделе «Давид как царь и персонаж», изобретенное Мартином Нотом. Он обратил внимание, что книги Иисуса Новина, Судей и книги царств близки и по литературным особенностям, и по идеологии к второзаконию. Следовательно, логично предположить общее авторство Дискуссия по авторству этих книг была долгой и продуктивной, ее обзор не входит в наши задачи, но можно сказать, что сегодня основная гипотеза примерно такова. Речь явно не идет об индивидуальном творчестве единственного человека, по-видимому, было по меньшей мере два автора, принадлежащих к одной традиции, их условно называют первым и вторым «дефтераномистами», плюс некоторая редакторская обработка. Этих авторов обычно относят ко временам правления Хискии, Рубеж VIII-VII веков до нашей эры и Иоши. Вторая половина VII века до нашей эры. Царей, о которых они говорят подробно и очень доброжелательно. Последующие события добавлены к уже практически готовому историческому труду неизвестными продолжателями. Но такая датировка исходит из предположения, что авторами могли быть только лояльные царскому двору люди. Вместе с тем практически все согласны, что авторы были гораздо ближе к храму, чем к царскому дворцу. По сути дела, храмы есть главный герой их повествования. Тогда можно выдвинуть ровно противоположную гипотезу. Об идеальных царях рассказывали в эпоху, когда правил какой-нибудь нечестивый царь, например, Минаше. В конце концов, если мы видим восторженное повествование о правлении Николая II в России, Почти наверняка оно было написано спустя десятилетия после его смерти, и его светлый образ противопоставляется тем, кто пришел к власти после него. Отметим также, что образ царя Давида, основателя династии и явно положительного героя, далек от идеализации. Мы видим и его слабости, и страстные неконтролируемые порывы, и провалы его политики. Дефтераномисты, кем бы они ни были и сколько бы их ни было, явно не считали себя придворными пропагандистами. Автор, как пишет Элисон Джозеф, преображает личность Давида, хорошо известную по Самуилу или его источникам, в фигуру, критически важную для него, чтобы написать историю, основанную на богословии и сосредоточенную на культе. На русском языке обзор этой дискуссии можно увидеть в книге Ричарда Фридмана, причем он считает вторым дефтеронамистом пророка Иеремию. Это смелое предположение имеет под собой определенные основания, но все же остается скорее догадкой, чем даже гипотезой. Однако, если не переходить на личности, что мы можем сказать хотя бы о некоторых из авторов? Что их идеология, она достаточно ясно видна в тексте, говорит о них самих? Один из главных исследователей ветхозаветных нарративов Олтар пишет об авторе Давидова цикла «Первая, вторая и самое начало третьей книги царств». Никто не знает точно, когда была написана основная часть изначального нарратива, хотя есть все основания поместить время написания, как и принято среди ученых, в эпоху, достаточно близкую к временам самого Давида в первую половину X века до нашей эры Герхард фон рат предположил, что местом написания этой истории был двор Соломона. Я полагаю, что автор истории Давида видел себя историком, и даже если он часто бывал при Иерусалимском дворе, Разумное, но вовсе не обязательное предположение, он отнюдь не был придворным летописцем или хроникером иудейских царей, и, как я постарался доказать, далеко не был апологетом Давидовой династии. То и другое замечание вполне разумное, но на чем именно они основаны? В случае с автором повествований о Давиде понять логику Олтера довольно просто. Автор упоминает множество деталей, он явно хорошо знаком с преданиями о Давиде. Вместе с тем он не стесняется показывать слабые стороны и сомнительные или неприглядные поступки Давида. Он избегает мифологизации. Если в тексте и присутствуют чудеса, то нет «Deus ex machina» — бога из машины. Все поступки героев четко мотивированы. Все события имеют свои причины и последствия. Логично предположить, что автор действительно близок к описываемым событиям и при этом достаточно независим. Мы уже говорили о разделе «Давид как царь и персонаж», о противоречиях в ранней истории Давида и отмечали, что, по-видимому, перед нами двойной его портрет, выполненный в соответствии с литературными техниками того времени. Автору было важно изобразить его одновременно как простого деревенского пастушка и как царедворца. Но если подходить к этой истории с точки зрения исторической реконструкции, можно предположить, что две версии могут отражать разные периоды его жизни, не будучи при этом исторически точными. Но можно быть совершенно уверенным, что автор не был сам свидетелем этих событий и даже вряд ли беседовал со свидетелями, иначе он описал бы их более детально и конкретно. Иными словами, предания могут иметь свою достаточно независимую судьбу, могут складываться в повествование спустя значительное время после описанных событий. Соответственно, если мы хотим вычленить в повествовании некоторое исторически достоверное зерно, пусть и не со стопроцентной вероятностью, стоит попытаться понять, когда и в связи с чем складывалось это повествование, какие цели преследовал его автор и какую идеологию в него вкладывал. В качестве материала здесь будут взяты все четыре книги царств, которые представляют единое повествование от установления израильской монархии до катастрофы вавилонского плена. Начало этого периода теряется во тьме веков, тогда как взятие Иерусалима вавилонянами – вполне надежно установленное историческое событие. Примерно тот же отрезок истории излагают книги «Паралипоменон» или «Хроник», но они явно вторичны по отношению к книгам царств и куда более пристрастны. Их автор видит в «Давиде безупречного царя» и интересуется в основном тем, что относится к храмовому богослужению. Разумеется, окончательный текст четырех книг царств не мог сложиться раньше Вавилонского плена просто потому, что в последних главах последней книги описано его начало, но вполне можно представить себе, что книги начали писаться задолго до этого момента и постепенно дополнялись по мере развития событий. Но даже если так, совершенно не обязательно, чтобы главы, посвященные Саулу, писались при жизни этого царя или сразу после его смерти, а главы, посвященные Давиду, соответственно, при его жизни и так далее. Нарративный анализ может помочь отделить реальную историческую хронику, пусть и крайне субъективную, от преданий, уходящих во тьму веков. Для простоты эксперимента возьмем за основу презумпцию достоверности. Будем предполагать, что все описанные в книгах события действительно происходили, и все персонажи книг историчны, пока не убедимся в обратном. Классификация исторических нарративов Итак, можно предложить некоторую схему классификации исторических нарративов, которая позволит условно и приблизительно обозначить характер каждого эпизода и затем предположить его происхождение, дату и роль в общем повествовании. Предлагаемая далее классификация с условными обозначениями у каждого эпизода может быть больше одного признака. А. Степень личной вовлеченности автора А1. Рассказ написан очевидцем или по рассказам очевидцев. В нем встречаются детали, которые могли знать только люди, участвовавшие в событиях непосредственно. Пример уже нам знакомый. Сотники исполнили все, что повелел им священник ехаяда Каждый взял своих людей и тех, кто заступал на службу в субботу, и тех, кто был свободен и пришел с ними к священнику ехаяде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 Рассказ мог быть написан по преданиям, дошедшим в многократных пересказах, конкретных деталей нет или крайне мало. Пример. В те дни Хиския смертельно заболел. Пророк исая сын Амоца, пришел к нему и сказал, «Вот что говорит Господь, отдай распоряжение о своем хозяйстве, потому что ты скоро умрешь, жить тебе осталось недолго». Тогда Хиския отвернулся к стене и взмолился Господу. А-3. Рассказ излагает общие места и или внешнюю канву событий, никак не конкретизируя их. Пример. Слуги Йоаша составили заговор против него и убили его в Бейт-Милла, по дороге к Силла. Его убили собственные слуги Йозават, сын Шимата, и Йехозават, сын Шомера. После смерти его похоронили с праотцами в городе Давидовом, а вместо него воцарился его сын Амасья. А4. Связный рассказ как таковой отсутствует. Есть лишь упоминание некоторых событий или ссылка на источники. Персонажи крайне схематизированы. Пример. На восемнадцатый год правления в Израиле Яровама, сына Невата, в Иудее воцарился Авиям, сын Рехавама. Три года царствовал он в Иерусалиме. Его мать звали Мааха, она была дочерью Авишалома. Он продолжал все грехи, которые прежде делал его отец, и не было сердца его предано Господу, его Богу, как сердце праотца его Давида. Между Рехавамом и Яравамом была война во все дни их жизни. Прочие дела Авияма и все, что он совершил, записаны в летописном свитке царей иудейских. И между Авиямом и Яравамом была война. Авиям приложился к праотцам и похоронили его в городе Давидовом. Б. Степень психологической достоверности Б1. Высокое. Действия всех персонажей получают детальную мотивацию, переход от одного состояния к другому логичен и понятен, психологические портреты полные и глубокие. В рассказе присутствуют мелкие детали, ненужные для развития повествования, но придающие ему особый колорит. Пример. Ханна говорила все это про себя, лишь губы ее шевелились, но голоса не было слышно. И Эли принял ее за пьяную. Эли сказал ей, «Хватит с тебя, пьяница, ступай прочь, пока не протрезвеешь». Но хана отвечала ему так, «Нет, мой господин, перед тобой женщина, удрученная горем, а вина или пиво я не пила. Я душу изливала пред господом. Не думай, что твоя рабыня — никчемная женщина. Нет, я говорила так много лишь от того, что велика моя беда, моя обида». Б-2. Средняя. В общем и целом, действия персонажей и переходы от одного состояния к другому объяснимы и мотивированы, но детали отсутствуют. Пример. В день жертвоприношения Элкана наделял долями жертвенного мяса пеннину со всеми ее сыновьями и дочерями. А Ханне он давал двойную долю. Он любил Ханну, хотя Господь и заключил ее чрево. А соперница обижала ее и бронила за то, что Господь затворил ее чрево. Так и происходило год за годом. Когда приходили они в Дом Господень, одна ругала другую, а та плакала и отказывалась есть. Б3. Низкая. Событиям и действиям даются самые общие объяснения, психологические портреты отсутствуют. Пример. Самуил служил Господу, отрок одетый в льняной эфот. Верхнюю одежду ему шила мать, принося ее из года в год, когда они с мужем приходили для ежегодной жертвы Господу. Б4. Отсутствует. Упомянутые события никак не объяснены, характеристики и переживания персонажей отсутствуют. Пример. Отрак Самуил служил Господу при священнике Эли. Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми. В. Дополнительные параметры. Повторы. Наличие существенных сюжетных повторов. Пример. Давид был сыном Эфротянина из Вифлеема в Иудее, которого звали Ишай, и у которого было восемь сыновей. В одни Саула он был уже стар, было ему много лет. Противоречия. Наличие существенных сюжетных противоречий. Пример. А Давид вернулся от Саула, чтобы пасти отары своего отца в Вифлееме. Разрывы. Разрыв в единой сюжетной линии начинается боковая линия повествования, которая существенно не влияет на развитие основной. Пример. Вновь возгорелся гнев Господень на израильтян, и он поднял на них Давида, сказав: "Ступай, и счисли израильтян и иудеев". Легенды. Присутствие явно легендарного и или мифологического материала, который автор не объясняет или объясняет не вполне внятно. Пример. После этого снова было в Гове сражение с филистимлянами, и Силихай, хушатянин, сразил Сафа, который был из порождения рефаимовых. Было сражение и в Гате. Там был один рослый человек, у него было по шесть пальцев на руках и на ногах, всего двадцать четыре, и он был рожден от Рефаимов. Он поносил израильтян, но его сразил Йонадав, сын Шимы, брата Давида. Эти четверо были порождениями Рафаимов в Гате, и они пали от руки Давида и его слуг. Поэтическая вставка в повествование. Пример. Ханна молилась так. Сердце мое о господи поет, Господь высоко вознес мою мощь, пред врагами издам я победный крик. Радуюсь, что избавил ты меня. В одном и том же эпизоде могут встречаться стилистически разные отрывки, где варьируют степень личной вовлеченности и психологической достоверности. Автор может сначала кратко пересказать уже известную информацию, а затем подробно изложить основные события, поэтому в обычном случае индекс характеризует самые высокие степени, которые встречаются в данном отрывке. Например, четырнадцатая глава второй книги царств начинается так. «Юав, сын Церуи, заметил, что сердце царя тоскует об Афшаломе. Йоав послал в Текоа за одной мудрой женщиной и сказал ей, «Притворись, что скорбишь о смерти близкого, оденься соответственно и не умощайся благовониями». «Пусть у тебя будет вид женщины, которая давно уже оплакивает покойника. А потом войди к царю и скажи ему то-то и то-то». И Иоаф научил ее, что следовало сказать. Та женщина из Текоа обратилась к царю, поклонившись ему и пав пред ним ниц. Она воскликнула «Спаси меня, царь!» «Здесь необходимо поставить индексы А1 и Б1». Поскольку в деталях рассказана интрига Йоава по возвращении Авшалома к Давиду, и каждое высказывание или действие персонажей глубоко мотивировано, хотя в самом начале присутствует лишь общее замечание о том, как Давид по нему тосковал.